Глава 28. Аритизм. Вот есть шумиха, а есть шумиха с большой буквы. Не успели еще на форме утихнуть страсти по непонятно откуда взявшемуся сердцу Сафиры, как тут такое. Клан из первой тройки не взял пустой город. Потягивая кофе с маскал бургером, как я называю масло-колбасный бутерброд, я пробежался по темам. Помимо всевозможных нубских теорий, были и вполне близкие к истине. Некоторые юзеры, кто шарил в теме, подозревали, что кто-то просто набрал репутацию до такого уровня. Сцила отписалась, что допустила ошибку, недооценив серьезность осады. Хотя могла бы и догадаться. Тармы просто так в свободных городах не появляются. Но, видимо, эйфория от удачно поставленной Тармы в собственном лагуме усыпила ее бдительность. Отметился даже Брутто, впервые спросивший у админов, не было ли тут читерства и тому подобное. «Ой, кто бы говорил», — проворчал я, глядя в монитор. К моему облегчению ему ответили, что игрокам надо больше исследовать возможности игры. Я бы даже сказал, к лидеру Мстителей стали относиться холоднее. Брутто можно было понять. Он отказался от регистрации на осаду Сафиры и надеялся, что к вечеру у Аргентума будет достаточно бонусов, чтобы обогнать Мстителей по рейтингу. Но проигрыш в осаде свободного города — серьезный минус для Аргентов. Я усмехнулся, гадая, решится ли Брутто слить аретизу. Меня так и подмывало создать еще один аккаунт на форуме и потроллить Брутто в личку или под его постом оставить угрожающее «я иду, готовься». Но я себя пересилил, понимая, что излишняя нервозность у главного врага мне не нужна. Пусть играет спокойно. Я посмотрел на верткокон. Сегодня я себя чувствовал, как перед теми историческими соревнованиями. Покосившись на порванный плакат с моей командой SoringWolves.pro, я сказал. Ну что, Антхант, пришел звездный час? Сегодня либо получится, либо... Я вздохнул, а потом внезапно хищно ощерился. Никаких либо. Сегодня все решится. Или я не Антоха Гордеев? А что мне волноваться? Сегодняшняя моя команда супер. Уровень мы добились с помощью мэра и настоятеля Софир, Пошли по той же схеме. Напросились на квесты, для которых требуется 30-й уровень. Шуруп даже стал волноваться, как бы нам бан за богоюзерство не словить. Даже бог крови подсобил в конце, согласился за так по дружбе превратить свиток вызова в долговую облигацию бога крови. То есть тот, кто прочтет свиток, будет иметь у себя в должниках темного эльфара из джунглей Периты. Но он так будет думать, а на деле вызовет бога тьмы. Я встал и полез в верткокон. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, хамер Патриам приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Софире. Задание для этой локации вы можете получить от жителей мэра города, а также от настоятеля храма Древней Веры. — Здравствуй, друг Хаммер, — улыбнулся Бронь. — Привет, дружище. Я оглянулся. Через площадь, как в лучших боевиках, ко мне шли они. Луна в центре, спрут шурупом по бокам. Чеканят каждый шаг волевые лица, в глазах сталь, они готовы. Бороды и волосы скромно трепал ветер. Усмехнувшись, я подумал, что сюда бы музыку подходящую и немножко замедления, как в лучших фильмах. Блин, какой-то балбес такой дубль испортил. Ну бы, посторонись! Прямо через них прошел защитник семидесятого уровня, растолкав всех троих с ником Амнипох. Э, ты! Спрут заорал так, что чуть половина площади не обернулась. Ты еще у меня свой щит сожрешь! Тот повернулся в полоборота и отвесил гному легкого щелбана, скинув ему не одну сотню хп. Иди уже, не смеши народ! ответил Амнипох. «Ты чего, проблем захотел?» Спрут стал краснеть. «Игрок Амнепох, вам предупреждение!» крикнул с дальнего конца стражник Сафиры. Шуруп кинулся оттаскивать нашего стража. Луна стала ему помогать. А защитник, как назло, был опытным троллем. Он скривился, услышав голос стражников, и его губы растянулись в годливой улыбке. «Сюда, смотри!» он ткнул в свой ник. «Видел, как меня зовут? Так что мне твои проблемы до одного места!» С горем пополам до меня дотащили спрута, но я и сам со злостью смотрел вслед бездомному семидесятки Вот сволочь! — не унимался спрут. — Так себя ведет! Я вырасту, я ему таких люлей отвешаю! Я его ник записал! Я тоже, я усмехнулся. сам ты себя помнишь, крак? Тот отмахнулся. — Я хотя бы в топовом клане был, а этот вообще бомжара! — Мы могли бы его выпнуть из сафиры, — сказал я, — но пока конспирацию не нарушаем. Я обвел всех взглядом. 30-й уровень ⁇ результат трехчасового бега по мелким деревням вокруг Сафиры. Деревни эти представляли собой жалкое зрелище и были в основном заполнены мобами, а не местными. Мэр города намерен каким-то чудесным образом их восстановить, но спасибо и на том, что отвешивал нам за квесты прорву опыта. Все готовы? Они кивнули. Так, свиток у меня. 30-й уровень есть. «Что у нас с шестеренками?» «Ну, я немного прикупила на аукционе. У Шурупа нашлись в банке», — сказала Луна. «Так что найдется, что предложить технарям Аргентума». Я повернулся к жрецу перемещения. «Ну, Бройн, покажи нам аретизу. У жреца подпрыгнули брови. «Ого! Самый крупный город мира трех солнц! Высади нас рядом, хочу посмотреть на него со стороны!» Мы стояли на небольшом пригорке под деревом, а в отдалении... За огромным лугом стоял город. Аритиза внушала трепет. Я сразу вспомнил давнишний фильм «Властелин колец» и «Города оттуда». Столица Мстителей была не только окружена монолитными высоченными стенами. В центре ее возвышалась громадная крепость из белого камня. Вокруг этой крепости на разных уровнях было видно здания помельче, все с окнами-бойницами. На самом верху центральной башни По всем законам жанра была плоская крыша с зубцами. Я так и представил, как в самый разгар осады Брутто стоит там, его красный плащ развивается, и он смотрит холодным взглядом на сражение. У того, кто будет писать видео, выйдут зачетные кадры. А осада такого масштаба – это точно трансляция в интернете. Мстители и Аргентум делят первое и второе место, а их альянсы делят мир трех солнц, так что любая стычка между ними превращается в годный контент. «Надеюсь, сегодняшняя трансляция войдет в историю», — сказал я. Мы двинулись по лугу, на котором уже виднелась суета аргентов. До осады осталось меньше часа, и они потихоньку готовились. Впрочем, на стенах аретизы, если верить глазам, было не меньше беготней. По лугу катились обозы с ресурсами. Они останавливались возле мест, размеченных для катапульт и других осадных сооружений. Система подсвечивала мне эти прямоугольники, и я понимал, что здесь Аргентум будет использовать самую тяжелую технику. Зная Сцилу, можно быть уверенным, что у нее уже есть хотя бы один механизм по рецептам торговца из павших чертогов. «Вот это я понимаю, фарш!» Шуруп крутил головой, рассматривая растущий на глазах осадный лагерь. «Вот что, не говори о механизмы самая крутая профа!» «А ты спроси, может, им тут травка нужна?» С усмешки сказал Спрут. «На осадах тоже важная тема!» «Хе-хе!» Шуруп заехал стражу локтем, и тот стал гонять орка копьем. «Э, ну бье, вы чего тут барагозите?» Крикнул на нас гном, закованный весь в металл. Вот как выглядит ополченец на максимальном капе. Огромный литой щит, полированные доспехи и топор весом с корову. «Торетто!» Ополченец, 70-й уровень, гном. Шуруп сразу посерьезнел, и они с луной подбежали к гному. «Торетто, мы вот тут накрафтили сколько могли», — затаратурил Шуруп. «Ты обещал взять, мы возле Сафиры предлагали купить» а крикнул Торетто и потряс топором. «Не напоминайте мне о Софире! Проклятый город!» Он покраснел, как обычно делает Спрут, и я заметил, что наш страж смотрит на него восхищенным взглядом. «А чего ты на меня так уставился?» — вдруг спросил Торетто. «Да я понял, что мог бы тоже сейчас щитом бегать, чтобы такой убермашиной потом стать!» — сказал Спрут. «А я, блин, копье взял!» Торетто засмеялся. «Ой, все не так радужно! Гномы по всем фронтам обрезаны! У меня даже агроскила толкового нет! Так, оскорбления противника только! А мобам на таком уровне эти оскорбления до да лампочки, когда в них маг вливает по 20 косарей за один нюк!» Он отсмеялся, и было заметно, что он явно подобрел. «Ладно, где там ваше барахло?» Он взглянул на луну, чуть потупив взгляд, а потом проворчал. «А что так мало-то? А, блин, у вас же тридцатый!» «Ну, мы и старались!» — попыталась оправдаться Луна. «Два золотых хватит!» Мы все согласно тряхнули головами, и Торетто, расплатившись, сразу забыл про нас и пошел обратно в ряды обозов и бегающих технарей. «Первая часть плана выполнена!» — прошептал я и повернулся в сторону Аритизы. «Пошлите думать над следующей частью!» «А-а!» «Бруто там сейчас прямо мечтает взять в клан нубов тридцаток», — проворчал Спрут. Пока ворота Аретизы не закрылись, я имел счастье увидеть, что она действительно прекрасна. Мстители до того развили город, что по уровню с ним во всем Патриаме ничто не сравнится. Улицы здесь не были просто прямыми. Многие мостовые внезапно поднимались и серпантинами уходили к центральной крепости, пересекаясь вообще непонятно как. Когда я открыл карту Аритизы, понял, что без ста грамм тут не разберешься. «Я вот что думаю», — сказал я, задрав голову и осматривая махину замка. «А где тут центральная площадь-то и храм Древней Веры?» «Там Луна ткнула на крепость. За стенами». «То есть это с цели мало через городские стены пробиться, а еще и туда надо?» «Ага, крепость не сразу ставится», — пояснила Луна. В Минубаре мало городов, где ее вообще смогли поставить. А она сразу такая? Нет, они уже хорошо прокачали ее, сказал Спрут, недовольно скривившись. Даже аргенты в своем лагуме не могут похвалиться этим. Времени на любование красотами не было. И мы побежали, лавируя между игроками наверх, во двор крепости. Пробежав пару кварталов, я, к своему удивлению, уже мог видеть позиции аргентов на лугу перед замком. Повернув голову, я заметил, что подготовка к осаде идет не на одном направлении. Со смежной стороны города виднелся еще один лагерь. Офигеть, Аргентум реально рассчитывает на победу? Еще раз покосившись на белые стены крепости, я с сомнением покачал головой. Нет, эту цитадель можно разрушить только изнутри. Пару раз мелькнули знакомые силуэты. Берсерка и Крутыша я, наверное, теперь везде узнаю. Брутто я еще не увидел. «У, «У, козлы!» — тихо протянул Шуруп, провожая их взглядом. «Ща мы вам покажем! Не знаю, что, но точно покажем!» Я усмехнулся. «В прошлый раз я пер аншотом на пролом и далеко не ушел. Сейчас мой молот возмездия шагает инкогнито, и мы уже внутри аретисы, прошептал я. «Это очень символично!» «Хам!» — луна покачала головой. «Ты в любой момент даже аншотом мог сюда прилететь, выполнять квесты!» Ну, пока Брутто не объявил тебе войну. Мы, наконец, приблизились к арке, ведущую во двор крепости. Проем был огромный, хоть катапульту закатывай. Я шел с опасением. Сверху из щели виднелись острые зубцы решетки, опускающиеся вниз. Возьмут нижний город, им надо будет пробиться еще сюда. Здесь все было почти как в любом городе Патриама. Площадь, на ней беленая статуя Эльфара, храм за ее спиной. Только все это было окружено высокой стеной, в которой виднелись входы в помещения крепости. Прямо над площадью за стеной возвышалась та самая башня, которую так хорошо была видна слуга. Вдоль стены примостились торговые лавки в несколько рядов. Шумел небольшой рыночек в стороне. А в центре площади собралась такая толпа игроков, что у меня стало подмаргивать изображение. Только лагов мне сейчас и не хватало. Офигеть, они вокруг столба регистрации толпятся? Луна с круглыми глазами осматривала толпу. «Ну, я так думаю, осада такого масштаба не каждый день происходит», — сказал я. Я крутил головой, подмечая в статусах клан Мстителей, и тут обомлел. Сердце забилось часто-часто. У подножия статуи Эльфара стоял Брутто. Поджав губы, я с ненавистью сверлил его взглядом. Лидер Мстителей опять был в красном плаще. Его красный гребень трясся, пока он что-то объяснял окружающим его игрокам. Там я заметил представителей разных кланов, видимо, из Альянса. Из знакомых ников я разглядел только Людвига. Он стоял недалеко от магов хаоса пламени и от скуки крутил головой. — Хамер, что с тобой? — спросила Луна. — Надеюсь, ты сейчас не кинешься с молотом? — Я просто пытаюсь поймать взгляд Людвига, — объяснил я. — Подойдем поближе. Может, он нас даже в клан примет? Мы прошли на площадь к жрецу перемещения. Высокий эльф был весь упакован в синий шелка, а на голове даже красовалась странная золотая корона. Над его головой будто висел шар с картой города. Как он таскал такую конструкцию, не ясно, но было видно, что высокомерие в него хоть отбавляй. «Билли, жрец перемещения, эльф». «Вы пришли не в самое лучшее время», — натянуто произнес он. «Вам стоило бы еще набраться опыта, чтобы приходить в наш город. Я только покачал головой». Вот их будто тут обложил роскошью, что они уже даже обращение странник не используют. Наслаждаясь возмущенным взглядом жреца, я открыл менюшку и без его помощи зарегистрировал себя в городе. «О, вы здесь уже?» — послышался сзади знакомый голос. Мы обернулись. Рядом стоял Людвиг. За его спиной маячила еще пара магов пламени хаоса — Искра и Трутень. Бывший гидровец насмешливым взглядом скользил по нашим никам. «Так не терпится вступить в Мстители?» — спросил Людвиг. «Уже тридцатые?» «Офигеть! Я такой скорости прокачки ни разу не видел». «Стараемся!» — ответил я. «Очень хотим вступить». «Заметно». Людвиг пожевал губу, потом обернулся к хаоситам. «Идите погулять я скажу пару ласковых». Те кивнули и унеслись, а бывший предатель Гидры обернулся к нам, и от его взгляда стало не по себе. «Короче, так, ребята, мозги у меня есть, я тут поразмыслил. Где не происходит буча, а там вы. Сразу ясно, что вы не нубы». «А мы гайды все прочитали, ты понял?» — проворчал Спрут. «Вот и умные такие». «Дерзкий какой!» — Людвиг покачал головой. «Винтик, что он такой дерзкий?» «Он же всегда такой... Ты же...» — начал было шуруп и осекся. У меня округлились глаза, а ноги приросли к полу. Мы все беспомощно переглянулись. Людвиг победно улыбнулся. «Ребятки, я вас давно раскусил. Уж винт с Кракеном вообще асы конспирации». «Это у брута не хватит мозгов». Тут он перешел на серьезный тон. «У меня на Мстителей свои планы, ясно вам?» Он вытащил золотую пирамидку. Небольшая, с основанием в половину ладони. Я первый раз видел ее вживую. «Кто имеет ключ, тот откроет все двери», довольно произнес Людвиг. «Как удивленно», — спросил я. Там же цены нереальны». «Ха-ха», довольно ощерил самок огня. «Теперь понял. Тут хитрость нужна. А ты сам был охотником и такую возможность упустил». Едва он это сказал, у меня что-то кольнуло в памяти, что-то связанное с этой пирамидкой. «Причем тут мой охотник?» Чувствовалось, что Людвигу нереально хотелось кому-то похвастаться, тому, кто оценит весь масштаб его задумки. Он покосился на брутто, стоящего под статуей. Этот ламер сейчас беспомощный и ложает не по-детски. Он спрятал пирамидку и, сжав кулаки, процедил сквозь зубы. Как он подставил меня спиритой. Зачем ты все это рассказываешь нам? спросил наконец я. А просто, Людвиг улыбнулся. Потом вспомните, какой я добрый был. А теперь, чтобы духу вашего я здесь не видел. Сунитесь в крепость, и тогда будете разбираться уже с Брутто. Я вас дам без задней мысли. Я сверлил его недовольным взглядом. «Ну нет, сегодня я пришел не для того, чтобы проигрывать». «А что ты хочешь сделать с Мстителями?» — спросил я. «Уничтожить?» «Блин, ну ты тупой!» — Людвиг покачал головой. «Зачем уничтожать, если можно встать во главе?» «Да кто же тебе даст-то?» — удивилась Луна. «Способы есть!» — засмеялся Людвиг, а потом сказал. «Я не шучу. Пошли вон отсюда». «А что мы сделать-то можем?» — удивился Шуруп. Тридцатый уровни!» «Не знаю», — Людвиг покачал головой. «Но сегодня и так уже много неожиданностей. И что-то мне подсказывает, что это вы туда руку приложили». Он указал на выход со двора. «Когда у меня получится все провернуть», — догонку сказал мак огня, «милости прошу. Мне всегда толковые игроки нужны. Мы вышли со двора, я последний раз обернулся на Людвига. Он весело помахал и пошел к бруту. — Он что, реально думает, что мы придем к нему в клан? — Удивленно спросил Шуруп. — У предателей свое мышление, — сказала Луна, — поэтому ему кажется, что это нормально. — Блин, Рыжий, извини, — обратился ко мне Спрут. — Это из-за меня он догадался. Луна и Шуруп посмотрели на меня. — У тебя взгляд такой. Почему ты улыбаешься? — Да потому что, как у нас только херится все, так сразу новая зацепка. Бывшие гидровцы переглянулись, и Шуруп спросил. «А откуда ты их, эти зацепки, берешь?» «Нет времени объяснять. Я повел всех вниз по улице. Так, Луна, найди мне тут одного местного, точнее, местную».